Глава 6. Сбежала. Что значит сбежала? Императорский советник Цайтин позволил визгу прокатиться мимо него подобно тому, как речная вода огибает камень. Начальник дворцовой стражи Гао Цю был откровенно мерзким. К тому же стоял ниже на целых два ранга Цайтсина, который занимал одну из высочайших должностей при дворе и входил в число трёх человек, чьё положение в стране было вторым после императора. Но Гао Цю был другом детства государя, сына неба, 10 тысяч лет жизни ему, и с этим приходилось считаться. Кроме того, Гао Цю мог ему пригодиться, этим беспринципным человеком было легко манипулировать. Цайцин водил по бумаге кистью с ровным нажимом, не меняя ни силы, ни наклона, что кисть в руке, что его спина оставались прямыми, а ступни были прижаты к полу, словно камни для медитаций. Его каллиграфия не без оснований прославилась на всю страну, а собственная уравновешенность была предметом личной гордости. А тем временем на солдата, который ненароком прервал их заседание, посыпался град ударов и поток ругани гао -цю. Командующий схватил его же дубинку и поколотил солдата, а после еще и отпинал по коленям, ничуть себя не сдерживая. Цаэдзин наказывал людей, потому что это приносило ему удовольствие, Гао Цю же поступал так, потому что выходил из себя. Цаэдзин полагал, что это наглядно демонстрировало различие между ними. Кисть Цайтсина описала изящную дугу, прежде чем вновь медленно и размеренно опустилась на мягкую гладь бумаги. Его персни сверкали золотом и жемчугом, когда лучи солнца падали на его работу, оттеняя выверенное совершенство движений. А ведь каллиграф уже сам по себе произведение искусства, размышлял про себя Цайтсин. «Да забудьте вы уже об этой женщине!» — вмешался он, стоило Гао Цю прерваться, тяжело дыша. «У нас более важные дела есть. Давайте вернёмся к стычкам возле северных границ». Хотя дело обстояло куда серьёзнее обычных стычек, у Цай Цины имелся небольшой талант в гаданиях, и то, что показали ему кости, не на шутку возволновало его. Дурные знамения, фрагменты дыма, огня и крови, разносящиеся ветром. Невозможно было постичь глубину надвигающегося ужаса. Угроза падения самой цивилизации казалась слишком реальной и уже начала преследовать Цайтина в его снах. «Империя. Вся империя может рухнуть в эту зияющую бездну, и они должны помешать этому». «Стычки — это ничто», — фыркнул Гао Цю. Они всё преувеличивают, чтобы послали им больше денег и людей. Эти северные заставы совсем обнаглели. Государь, к несчастью, разделял его мнение, а вместе с ним и второй советник, и военный министр, или на всякий случай, те просто не смели пойти против воли Сына Неба. Цайтин никогда не предавался унынию, но и его уже начало съедать несвойственное ему чувство разочарования. Он пытался убедить его величество ужесточить армейскую дисциплину, но без толку. Укрепить позиции на севере, но без толку. Призвать пригодных молодых людей из отдалённых провинций на службу в их доблестную имперскую армию, но всё так же без толку. В сельских провинциях было больше ртов, чем семьи могли прокормить, абсолютно бесполезных, бывших настоящей язвой на теле империи, а здесь они могли пригодиться. Цайтин доказывал, что призыв на военную службу этих молодых людей пойдёт лишь на пользу им самим и их семьям. Ведь, будучи солдатами стражи, они получат шанс продвинуться по службе и обзавестись связями или занять положение в обществе, что в родных провинциях им не светит. Но в юго-западных районах такой политический ход едва ли встретил бы радушный приём. А государь — сын неба, 10 тысяч лет жизни ему — опасался потерять любовь народа. Сантименты, которые никогда не волновали Цай Цина. Поскольку его попытки укрепить армию с помощью традиционных методов проваливались, Цай Цин решил сменить тактику. Им не потребовалось бы большое количество людей или хорошее снаряжение, если армия имела бы техническое превосходство над противником. Великая Сун находилась на пике взрывного развития науки и изобретательства, и Цайтин охотился за всякими колдунами, станочниками, алхимиками, зодчими, охотниками за нечистью, химиками и совершенствующимися учеными. Помимо этого он корпел над свитками и записями, стараясь выискивать утерянное открытие или нечто, что могло бы совершить прорыв в военном искусстве, а также искал любого, кто занимался подобным. Пока что, однако, любая его зацепка приводила в тупик. Многие монахи, утверждавшие, что обладают нужными знаниями, но не сумевшие доказать это на деле, были обезглавлены по его приказу. А он нисколько не приблизился к результату, к которому стремился. Он было решило, что, наконец, удача улыбнулась ему в лице блестящего открытия после инцидента в Ваньфэньском монастыре и его последствий, Но даже это, по необъяснимым причинам, не тронуло внимания императора. Императора, правителя всего, что есть под небесами, защитника государства. Разумеется, его решения не подвергались сомнению, но все же Цайцин не покидали опасения, что его правление может привести страну к краху. Все предложения Цайцина он отвергал, посчитав их несерьезными, и отказывался предоставить хоть каплю ресурсов и поддержку. даже после того, что случилось в Аньфене. Цаэцин пытался разъяснить, чем это может обернуться для Великой Сун, для власти самого государя, и его трона. Он уже начал задумываться, не обнародовать ли ему в присутствии министров доклада о произошедшем в Аньфенском монастыре, записи о котором он старательно уничтожил. Безусловно, раскрывать эту тайну было весьма рискованным ходом, но это наверняка сподвигло бы императора на… Не сказать, что Цайтин мнил себя выше сына неба, вовсе нет. Гао Цю вновь обрушил тираду на бедного гонца. «Разыщите ее семью, родителей, братьев, дядей и теток. Велите схватить всех и каждого, пусть заплатят за ее преступление. И того сопливого охранника, который дал дёру тоже, он наверняка с ней заодно был». клещами из него правду наружу, а после велю на куски порубить прямо на площади перед всем честным народом. Слушаюсь, командующий, так точно будет исполнено. А еще эту, ну, которая с ней тогда была, как там ее? Лу, точно. Вот эту госпожу Лу за волосы сюда приволоките. Слушаюсь, командующий, а вы про ту госпожу Лу, которая супруга окружного судьи? «Нет же, дурень, я про ту несуразную незамужнюю богачку, любительницу строчить доклады во всей инстанции. Ты почему до сих пор глаза мне мозолишь?» Солдат отвесил поклон так быстро, как смог, и шмыгнул за порог. Лицо гаутсю раскраснелось, на губах виднелись капельки слюны. «Линчун посмело бросить мне вызов», — известил он Цайтина, будто пытаясь оправдаться. «Не сомневаюсь, свою она получит», — спокойно ответил Цайтин. Он задумался. «Госпожа Лу? Доклады?» «Хм, кажется, он читал что-то из её писанины». «Да бросьте вы волноваться об этой ерунде на севере», — бросил Гао Цю, завалившись на кушетку и праздно растянувшись над ней, словно их встречу никто и не прерывал. «У нас в армии больше солдат, чем народу во всей этой дзинь вместе взятой». Примечание. Дзинь — джурдженское государство, существовавшее на территории Северного Китая в 1115-1234 годах. Конец примечания. «Ну, пойдёт что-то не так. Просто перебросим больше наших воинов на северные границы. Делов-то». «А что же насчет донесений о новой необычной тактике и колдовстве дзинцев поинтересовался Цайдзин. «Что, если мы половину армии потеряем из-за этого? Что нам тогда другие границы оборонять?» «Армия для этого и нужна. Да и к тому же половина нашей армии просто сотрет их с лица земли, и тогда у нас станет на одного беспокойного соседа меньше». Цайдин и бровью не повел. Его рука не дрогнула, а движения кистью оставались такими же выверенными и размеренными, но он, к своему неудовольствию, приблизился к тому, чтобы потерять самообладание. В конце концов, Цаитин не один десяток лет вращался в придворных кругах. Сколько седых волос украшало его бороду, столько же и политических побед он организовал, без ведомо их инициаторов. Множество раз он поступал так, чтобы достичь собственных политических целей, но нынешний случай он был гораздо важнее, гораздо значительнее, чем его амбиции. Это была судьба Великой Сун, судьба всего мира, и это не должно стать его первой неудачей. «Это женщина», — рассуждал он, — «наставник по боевым искусствам, что так разозлила вас». «Покушалась на мою жизнь», — вы хотели сказать. «Она и его величество государя вознамерилась лишить жизни». «Вознамерилась как же», — Цайдзин оставил эту мысль при себе. «Быть может, как раз в этом деле вам и пригодилось бы нечто необычное», — высказал он вслух, будто бы эта мысль только пришла ему в голову. «Скорее всего, вы правы, и в улучшении армии нет особо острой необходимости». «Честно говоря, я не сомневаюсь, что вы правы. Ведь это вы, сведущие в военных вопросах, а мой скромный удел — законотворчество». Гао Цю на это ухмыльнулся, явно довольный собой. Именно такой реакции ждал от него Цайтсин. Он продолжил. «Давайте позабудем ненадолго о Севере. Эта женщина уже дважды вырывалась из ваших рук». Подумайте только, в вашей власти было заставить эту женщину заплатить за ее преступление, окажись у вас в руках другие средства». Гао сразу приобрел задумчивый вид. «О каких средствах речь? Мне известно, что государь не желает, чтобы армия обладала неограниченными силами. Так он сможет гарантировать их покорность трону». «Но вот если бы под вашим личным контролем находилась пара-тройка человек, а еще лучше заиметь артефакт, который можно использовать для ваших собственных нужд, на то, что произойдет лишь по вашей воле». Гаотсю хмыкнул на это. «Эти безрукие армейские шлюхины дети. Я их послал за камнями гунши, а они умудрились половину растерять. Примечание. Камни гунши. Камни для созерцания. Декоративные камни, как правило, причудливых абстрактных форм, сформированные в результате эрозии или обточенные человеком. Поначалу украшали сады, после стали атрибутом интерьера учёных кабинетов. Отсюда их другое название — камни учёных. Конец примечания. Сердце Цаэй подпрыгнуло, хотя он ничем не выдал этого. Гао Цзю разыскивал камни гунши. Разве можно было о таком так просто проболтаться? Нынче принято насмехаться над божьими зубами, считать их бесполезными дешевыми уловками, пригодными разве что для уличных боев. Но раз Гао Цзю намеренно послал людей на такое абсурдное задание, значит, желал обладать хотя бы даликой могущества сего артефакта. Цаэдзин мысленно отругал себя за то, что раньше не выведал этого. Этот никчёмный, гнусный человечешка вот-вот станет важной фигурой в его игре. Он старался удержать на лице спокойное выражение. «Вы наверняка стали бы достойнейшим обладателем божьего зуба», — пробормотал он. «Не думаю, что кто-то лучше справился бы с этой ролью». Гаотсю слегка фыркнул, но лишь для вида. Он хотел этого, жаждал, вопреки всем существующим приличиям. Цайдин был почти уверен, что причиной громких заявлений о бесполезности божьих зубов являлось не отсутствие в них реальной силы, а не способность власть имущих воспользоваться ими. Их отбирали у законных владельцев. Порой так и случалось, когда кто-то особо безрассудный рисковал связываться с хранителем божьего зуба. Но это заканчивалось лишь тем, что артефактов, обладающих силой, становилось меньше. Божий зуб всегда знал, каким образом он попал в чужие руки. Знал и принимал собственное решение по этому поводу, с которым даже сам император ничего не мог поделать. Он — сын неба, десять тысяч лет жизни ему. Пусть имел более дюжины артефактов, но все они были в основном мелкими и бесполезными. Наверняка они просто поколениями передавались как дань уважения и потеряли всю жизненную силу. Но об этом никто не осмеливался заикаться. Единственным среди высших чиновников, у которого имелся божий зуб в качестве фамильной ценности, был военный министр, непосредственный начальник Гао Цю. На самом деле Цай Цин думал, что министр Дуань добился своей должности именно благодаря наличию у него этого артефакта, Пусть в нынешнюю прогрессивную эпоху тот и считался бессмысленной побрякушкой. Министр и вправду слыл неплохим генералом, но для подобного поста военная доблесть не входила в главная составляющая. А уж политической смекалкой министр Дуань был обделён настолько, что даже не удосужился выслужиться перед Сайдзином так, как следовало бы, что немного удивляло и более чем немного раздражало. Если Гао Цзю завладеет божьим зубом, да еще и более мощным, чем у министра, то не то чтобы Цай Цзин предпочел Гао Цзю в качестве военного министра, но им было легко манипулировать, и для Цай Цзина это будет лишь первым шагом. «Давича я решил заняться исследованиями в этой области», — продолжил Цай Цзин в медитативной манере. как будто невзначай, словно речь шла об ученом любопытстве, а не о судьбе всего сущего. Я думал, приберечь это для армии, для блага великой сун, но если в этом действительно нет никакой необходимости, тогда мне следует поделиться этим знанием с вами. Видите ли, я выяснил, что найти божий зуб или взять его у предыдущего владельца не единственные способы, как его можно заполучить. На этом он выдержал паузу, интригуя. «Я уверился, что божий зуб можно создать». Гао тут же выпрямился, словно гончая, взявшая след. «Это стало бы грандиозным научным исследованием, для которого, возможно, потребовался бы камень учёного, как вы сами находчиво предположили, умасливал его Цайтин, настойчиво избегая темы Аньфэньского инцидента и его последствий. Задумайтесь только». Если нам удастся создать Божий зуб, да еще и могущественнее любого, какой только видел этот свет, который превратит своего владельца в Бога, Божий зуб не найденный кем-то и не имевший хозяина. Если вы только смогли бы убедить Его Величество выделить ресурсы для проведения такого исследования и позволили бы мне помочь вам преуспеть в этом, командующий Гао, И тогда вы развеете глупые страхи этого старика, если обретете столь великую мощь для нашего государства. Никто не осмелится чинить нам проблемы. Добейся, наконец, Цай благословения императора. Это стало бы самым крупным прорывом, на который он только был способен. Будь у него средства государственной казны и подходящая рабочая сила, ну и гаотю в качестве инструмента в его руках, судьба империи должна быть. под защитой. Цаэй Цин забыл упомянуть, сколь безрассудно может стать участие в подобном опыте. Люди в Аньфэне, пытавшиеся привлечь потустороннюю силу, погибли в мгновение ока, а их души и разум были поглощены. Разумеется, Цаэй Цин собирался рассказать об этом, но не его вина, что привлекательная мощь Божьего зуба настолько вскружила голову Гао Цю, что тот и не подумал задать очевидные вопросы. Он был слишком очарован, да ещё и слишком самонадеян, чтобы поинтересоваться, почему же Цайдзин не приберёг эту силу для себя. Гао Цю сжал кулаки перед собой, будто мог дотянуться и придушить ту женщину, на которую затаил глупую обиду. «Каждого раздавлю, кто осмелится мне дорогу перейти. Выпьем за это. Надо позвать слуг, пусть вина принесут. Я буду чай». Кисть Цайдзина соскользнула со страницы, завершив последний штрих. Иероглифы старинного изречения сияли гармоничным совершенством. Внутренняя безмятежность есть ключ к великому успеху. А теперь следовало притвориться благодарным Гао Цзю за то, что он уважил чаянье старика. На счастье, лести под не отняли у него много времени. Скоро слуга возвестил о солдате, что приходил с докладом ранее — Незадачливый гонец вошёл в кабинет Цайтина и встал перед ними достаточно близко, чтобы соблюсти дворцовый этикет, но вне зоны досягаемости возможного удара — Гао Цю. После он отвесил обоим низкий поклон. «Советник Цайтин, командующий Гао Цю, охранники привели госпожу Лу Цзюньи, как вы и велели, взять её под стражу. Нет. Ответил Цайтин так быстро, словно это было нечто очевидное и само собой разумеющееся. Кажется, он вспомнил, что именно из написанного этой женщиной он читал. «Командующий всего лишь желает задать ей пару вопросов. Пропустите её». Двое охранников привели госпожу Лу в кабинет. Хоть они и не связывали её, не применяли к ней насилие, да и не посмели бы при её-то положении, та всё же источала недовольство. Пусть она и вела себя, как полагается женщине при власти и деньгах, но её лицо, её движение выдавали, что в её голове таились мятежные мысли. Она оставила себя выше законов Великой Сун — высокомерие. Цайтин вполне мог за это ухватиться. Она должна быть благодарной за то, что с ней так вежливо обходится. «Ты! — прорычал Гао Цю, Ты ведь дружбу водишь, Салин Чун. Где она?» Лу Цзюньи глубоко поклонилась, но падать в ноги не стала, как подметил про себя Цай Цин. «Командующий, небесами клянусь, я понятия не имею», — отпиралась она. «Последнее, что мне довелось слышать, — это то, что она отправилась в Цанху по вашему приказанию. Насколько мне известно, она намеревалась честно отбыть наказание как верный подданный нашего государства». «Да что ты!» «Как бы не так!» — выкрикнул Гао Цю ей прямо в лицо. Позволять ничтожной букашке иметь над собой власть было непозволительно, но он никогда не задумывался о таких вещах. Гао Цю быстро, точно змея, вытянул руку, схватил Лу Цзюньи за волосы и дернул назад, вынудив ее запрокинуть голову к резному потолку. «Говори, что тебе известно. Ты или сама ей помогла сбежать, или знаешь, кто помог». «Отвечай же!» У госпожи Лу сбилось дыхание, но она быстро взяла себя в руки. «Клянусь вам, если бы наставник по боевым искусствам Лин Чун рассказала мне, что собирается бежать, я тотчас же отговорила бы её от этого шага и убедила бы принять наказание, на которое её осудили. Отговорили бы её? Разумеется, вы хотели сказать, что ещё и судьи о ней доложили бы», любезно подметил Цайтин. В тот момент, когда Лу дзюньи перевела взгляд от хватки Гао Цзю к нему, Цай Цзин всё понял. Ей, конечно, было кое-что известно о побеге подруги, однако она отказывалась раскрывать это. Или даже если она не знала, то, по крайней мере, подозревала о чём-то. Замечательно. Цай Цзина ни капли не волновала одержимость Гао Цзю какой-то женщиной, которая унизила его, но вот тайны, тайны его увлекали. и разгадка секрета, который скрывает госпожа Лу, будет идеальным завершением этого дня. «Быть может, следует позволить госпоже Лу официально отречься от подруги», — предложил он. «А мы были бы свидетелями». Допрос ее домочадцев показал, что она оставалась в городе и не помогала напрямую свершиться такому подлому предательству — Но публичное осуждение, вне всяких сомнений, позволит исключить любую косвенную причастность её персоны. Гао Цзю зыркнул на Лу Цзюнье и отпихнул её рукой, наконец выпустив её из своей хватки. Она споткнулась и чуть не упала, но удержалась на одном колене, склонив голову. Растрепавшиеся волосы закрыли ей лицо. «Ну что же, госпожа Лу», — поторопил Цзайтин, — «Мы ждём вашего решения. Безусловно, осудить изменника Великой Сун проще всего на свете». Женщина облизнула губы и добела сжала пальцами подол верхних одежд. «Я отрекаюсь от бывшего наставника по боевым искусствам линчун, с которой нас связывали лишь приятельские отношения. Она изменница, предавшая его императорское величество. Теперь её жизнь и смерть в его высочайшей воле». Отныне ее судьба мне безразлична. «Красиво сказано», — оценил Цаэтин. Госпожа Лу мельком кинула на него взгляд полной подозрений. Наверняка задается вопросом, сказал ли он это в шутку. Точно такой реакции он и ждал от нее. «Командующий Гао», — продолжил он, «такая четкая и взвешенная речь от уважаемой госпожи безусловно должна вас удовлетворить». «В этом вопросе вы вольны поступать по-своему. Что до нашей предыдущей беседы, то позже я велю отправить в ваши покои тексты, чтобы мы могли продолжить». «Взять ее под стражу», — бросил Гао Цю охранником и, повернувшись, собрался покинуть кабинет Цайдзина. «Позвольте, господа», — прервал его Цайтин. «Командующий Гао». «Смею предположить, что эта женщина более не пригодится в вашем расследовании, ведь ей ничего не известно. Я был бы признателен, если бы вы позволили ей остаться здесь, со мной». Его крысиные глазки сузились. «Зачем?» «Право, командующий, я могу задать вам тот же вопрос, для чего вам понадобилось бы приводить женщину в собственные покои. Сами понимаете, дело деликатное. Будем считать, что вопрос исчерпан». Позже я составлю вам компанию». Такого отказа Гао Циуа спорить не мог. Бросив последний раз взгляд на Лу Цзюньи, он резким жестом велел охранникам следовать за ним и удалился. Госпожа Лу встревоженно посмотрела на Цайдзина. Иногда более действенно было пощадить человека, а не наказать. Так тот навсегда запомнил бы, что его жизнь находилась в чужих руках. Цаэтзин указал на место, которое освободил Гао Цю. «Госпожа Лу, не стесняйтесь, присаживайтесь. Я велю подать ещё чаю». Она медленно поднялась и расположилась на кушетке, на самом краю. «Вам нет нужды меня бояться», — успокоил её Цаэтзин. «Я не намерен раскрывать командующему Гао, что вам что-то известно о побеге этой заключённой». Она вновь быстро глянула на него. В её глазах читались изумление и страх Пусть она и была неплохой лгуньей, но недостаточно в этом поднаторела. «Клянусь вам, советник, мне ничего не известно. Приберегите свои оправдания». Взмахом руки он призвал её замолчать. Я намеревался обсудить другое. Когда командующий Гао велел привести вас, мне вспомнилось, что я видел один из ваших трудов — зажигательные смеси в условиях современной войны. Вроде такое у него было название. «Верно, я...» — начала Лудзюнье. Она выпрямилась, собравшись с духом. Буддийские монахи и заклинатели Женься уже довольно давно используют зажигательные смеси для праздников и религиозных обрядов, и лишь недавно они сумели обуздать свойственную этим раствором нестабильность — Надумается мне это только вопрос времени, когда эта сила будет направлена на разрушение, и нашему государству нужно быть готовым противостоять такому оружию, если его обратят против нас мятежники или вторгшиеся враги. Примечание. В Китае под «жэнься» подразумевали народных рыцарей, бесстрашных защитников угнетённых. Немного напоминает благородных разбойников в европейской литературе. Конец примечания. «Поведайте мне», — попросил Цайтсин, «что вам известно об алхимии этих смесей?» «Едва ли это можно назвать алхимией, пусть именно алхимики и создали их. Даже несведущий человек сумел бы соединить нужные ингредиенты, смешать серу, селистру, аристолохию в правильных пропорциях, добавить реальгары, мёд». Она заметно оживилась по мере своего рассказа, но теперь замолкла и уставилась на Цайтсина. «Прошу прощения, советник. Я много пишу о мимолетных причудах. Мне и в голову не могло прийти, что мои бредни дойдут до кого-то вроде вас. Вряд ли мне удалось бы снабдить имперскую армию зажигательными смесями для использования на поле боя. Даже те, кто умеет с ними обращаться, не рискуют направленно применять их в военных целях из-за их нестабильности». Да и любые опыты с ними наверняка грозят обернуться потерянными конечностями или даже жизнями. Цайтин на это ничего не ответил, лишь пригвоздил её взглядом. Она опустила голову. «Прошу простите меня, советник, я озвучила ваш вопрос до того, как вы задали его». Сообразительное, однако. Эта госпожа Лу оказалась проницательной женщиной, и он, безусловно, мог бы использовать её. «Располагаете, что их силу нельзя обуздать? Зачем же написали предупреждение об их использовании в качестве оружия?» — поинтересовался Цайтин. Лу Цзюньи замешкалась, осознав, что угодила в ловушку. «Я лишь хотела... На тот случай, если кто-нибудь... Если наши враги создадут нечто, с чем мы еще не сталкивались...» — она сглотнула. Раз уж, по-вашему, это лишь вопрос времени, то совершенно ясно, что нам необходимо начать самим проводить опыты, пока нас никто не опередил, верно? Сегодня монахи используют эти смеси для ритуалов и фейерверков. На моем веку вы первые, кто предложил найти им применение на поле боя. Вовсе нет советник. По слухам, во время восстания трех сект мятежники именно с помощью таких смесей и смастерили огненные стрелы. Правда, они были уничтожены до того, как нам удалось что-то выяснить. И другие учёные также писали подобные предостережения. Линь-Джэнь, к примеру, или же Цзэн-Гун-Лян. Примечание. Один из составителей военного трактата — собрание наиболее важных военных методов — Удзин-Дзуньяо, изданного в 1044 году. Конец примечания. Я лишь украшала их беседы. Едва ли меня можно назвать знатоком в таком деле. Лин Джейн подозревался в подстрекательстве к восстанию и находился в темнице. А Дзен Гун Лян был мёртв. Цайдзин знал это наверняка, ведь он лично отдал приказы его казни за разжигание недовольства властью. Какая досада. Знал бы он, что учёный Дзен таит в себе такие таланты, быть может, не стал бы действовать столь поспешно. Пальцы Цайтсина погладили ко мне его колец. «Поведайте ко мне, что будет, если объединить эти знания с возможностями камней Гунши?» Услышанное поразило её. Глаза её широко раскрылись, она отодвинулась на край кушетки. «Я... я понятия об этом не имею. Прошу простить меня. То... то лишь мои догадки, но риск того, что они выйдут из-под контроля, многократно возрастёт». Ее догадки были верны, но Цайдзин пока не спешил это раскрывать. «Я набираю людей, которые смогли бы развить эту сферу науки», — заявил он вместо этого. «Вы получите доступ ко всем ресурсам, какие вам понадобятся. В соответствии с моими инструкциями, вы вместе с остальными, кого я выбрал, будете отвечать за использование этих материалов для создания оружия, способного защитить священные границы Великой Сунды». «Окажетесь полезной, вас ждёт награда. Провалитесь, понесёте наказание, а коли расскажете об этом кому-то ещё, велю казнить». Гао-Дзю получит свой божий зуб. Проживёт ли он достаточно долго, чтобы им воспользоваться, ещё большой вопрос, но так или иначе будут сделаны огромные шаги по защите государства. Он почти добился своего. На сей раз Лудзюнье опустилась на колени. Она изящно соскользнула с кушетки и низко поклонилась, упершись ладонями в полированный пол. «Досточки, мой императорский советник, вы меня перехваливаете. Боюсь, что мои навыки слишком ничтожны для такой ответственной задачи. Если думаете отказаться, то помните, я всегда могу сообщить командующему Гао, что ваши показания были ложными». «Я клянусь вам, досточтимый императорский советник, доклянитесь да сколько угодно. Прав я или нет, едва ли это имеет значение. Важно лишь, что я скажу. Но я всё-таки прав». Она не смела подняться с пола и потеряла дар речи, возможно, потрясённая его словами. «Прекрасно. Не пристала подданной Великой Сун воображать о себе невесть что?» «Пока что». Приверженцы Жэнься сказали бы, что кнут и пряник вместе работают эффективнее, чем по отдельности. Цэйцин знал, что лучше всего поставить перед человеком выбор — наказание или награда, пусть даже эта награда никогда не осуществится. «Вы поступите на службу Великой Сун», — успокоил он лу Лудзюньи. «Это великая честь». Хорошо себя проявите и, быть может, самому государю приглянётесь. Ему по нраву покорные женщины. А если справитесь с задачей, то наверняка удостоитесь его внимания и, возможно, пополните его гарем. Мне доводилось быть свидетелем подобного карьерного роста. Такой исход вполне вероятен. Это превосходная возможность обратить на себя взор сына неба. Лудзюньи всё ещё оставалось на полу, но борьба, бушевавшая внутри, казалось, постепенно стихала, а вместе с ней и её нарочитый образ просительницы становился более искренним, и Цайтин знал, что правильно затянул узлы. «Я буду рада послужить на благо Великой Сун», пробормотала она в пол. «Как и должно быть».